у Хрущева, как и у Сталина в свое время. Возревал естественный план ареста своего ближайшего окружения, Брежнева, Подгорного, Шелеста, Криченко и многих других. То есть уничтожение своего политбюро. Естественно, как и Сталина его убрали, с той лишь разницей, что ему оставили жизнь. Но, отлучив от общественной, не говоря уже о политической жизни. Брежнев учтёт все допущенные и Сталиным, и Хрущёвым промахи, и на ключевые посты в стране расставит своих преданных только ему людей. Именно с момента начала брежневской эры номенклатура перестанет служить не только государству, но и партии и начнёт служить только себе, своим кланам и отчасти своим генсекам. Брежнев принимает одно из самых преступных решений в истории страны отныне Органам КГБ, МВД, судам и прокуратуре запрещено следить и заводить какие-либо дела на сотни тысяч партноменклатурных воров в законе. Давай таким образом путевку в жизнь к крылатой фразе Брежневской эпохи «Живи и давай жить другим», что в переводе на русский язык означало «воруй и давай воровать другим». от правильной расстановки кадров зависела и стабильность создаваемой броской системы. Поэтому Брежнев все кадровые вопросы решал сам и ставил того, кого хотел. Как вспоминал бывший член Политбюро и председатель Совета министров Воронов, Брежнев хотел ликвидировать МВД РСФСР, очевидно, чтобы легче воровать сырьевые богатства. Но Воронов резко воспротивился при явной поддержке Косыгина. Более того, предложенный Вороновым на пост министра Тикунов вскоре оказался послом в верхней вольте. А Брежнев тогда начал тянуть на эту должность Щелокова, своего друга из Молдавии. Взяточничество и хищения становятся неотъемлемой частью жизни на всех уровнях номенклатурной иерархии. Например, по утверждению того же Воронова, полученные в комитете народного контроля ССР тревожные сигналы о взятках, кумовстве и прочем, вынудили их направить большие комиссии на места. Но по личному распоряжению Брежнева Пришлось давать отбой. Это был период, когда при полном попустительстве, а иногда и с подачи Москвы, в республиках стали создаваться национально-номенклатурные мафиозные кланы, где тесно переплелись теневые дельцы, партаппаратчики, силовые структуры и их связующее звено синхронизированная торговая мафия в которой доминирующую роль играли евреи и их полукровки Кавказского и Среднеазиатского разлива. В жизнь народа вводится новый сёнокоммунистический постулат. Всё покупается, всё продаётся. Почти во всех союзных республиках, особенно на Кавказе и в Средней Азии, основные партийные и государственные должности стали покупаться в Кавказе. В частности, в Азербайджане должность районного прокурора стоила в то время 30 тысяч рублей. Начальник райотдела милиции — 50 тысяч. Должность директора колхоза, хотя она и считалась выборной, но утверждалась-то в райкоме партии, стоила 80 тысяч рублей. Партийные должности тянули значительно выше. Так должность секретаря райкома КПСС стоила 200 тысяч, второго секретаря 100 тысяч. Чем больше должность давала возможностей для взымания взяток, тем она и стоила дороже. Пост министра соцобеспечения стоил 120 тысяч рублей, а должность министра торговли тянула аж на 250 тысяч. За зачислением в институт иностранных языков нужно было заплатить 10.000, а в Бакинский университет 20. Продавалось всё: от должности сержанта Гаи до звания академика, от продавца газетного киоска до директора НИИ. И всё это при средней зарплате простого жителя страны всего порядка 200 рублей в месяц. В Азербайджане где царствовал в то время Мжаванадзе, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, все должности стоили ей еще дороже, чем в Азербайджане. Связано это было с тем, что желающих купить было значительно больше. Партапарад поделил республику на зоны своего влияния, восстановив почти феодальные порядки. Плата за должность бралась в основном с золотом, драгоценностями, валютой. Значительная часть зданий уходила в Москву. Все нити вели к московской верхушке ЦК КПСС. Примечательен факт. Когда последний шахрана Резаппехлери через Грузию возвращался с супругой и с официальной поездки в Англию, Мжаванадзе в Тбилиси дал в его честь обед с приемом. После возвращения домой, как обычно после официальных визитов, иранская пресса взяла интервью у супруги шаха, в котором она в частности упомянула, что таких драгоценностей и украшений, как и она видела на жене Мжеванадзе, она не видела даже у королевы Англии. Андропов сумел добиться снятия Мжеванадзе. Подобраться к нему помог случай на одном обедах, которые давал Мшеванац для партийной элите и иностранным гостям. Его жена Виктория появилась не просто в уникальных украшениях, на яблоце сверкала старинная, музейной ценности восьмикаратное бриллиантовое кольцо, украденное в одной из европейских стран и разыскиваемое Интерполом. ГГБ Скоро выяснило, что ворованное кольцо жене Мжеваладзе подарил местной теневой мафиози некий Лазешвили. Это был хороший повод для смещения Мжеваладзе, этого преступного царька, правившего уже 19 лет. Началась охота на грузинского мафиози от Ари Лазешвили. А тот, почувствовав опасность, ринулся в Москву к своим друзьям-покровителям. Как и всегда, всё зло, вся подлость, всё предательство и грабёж страны шли из Москвы. Лазарь Швили в Москве бросился искать защиты у своего дальнего приятеля Романа Роденко. Да-да, читатель, у генерального прокурора СРТа в о периода. Но тогда в КГБ ещё не было жалких ничтожных и трусливых импотентов, как в годы Горбачёвского грабежа и Ельцинского разбоя. Влазешвили арестовали прямо в приёмной генерального прокурора. Он и пикнуть не посмел. А дальше уже всё было делом техники. Достаточно сказать, что только за полтора года была произведена гигантская чистка в Грузии среди воров высшей шелоны власти. Было снято 20 министров и членов ЦК Коммунистической партии, 44 секретаря райкомов, три секретаря горкомов, 10 мэров и их замов. Жувалов отзастняли, но добиться его ареста с женой Андропов не сумел. Брежнев категорически отказался дать согласие, ведь Виктория Мжемаладзе подарила старинное бриллиантовое кольцо другой Виктории, жене Брежнева. После первого же допроса Виктория Мжемаладзе перепугавшись, бросилась в кив к своей тоже вельможной сестре, которая была замужем за вождём Комму партии Украины Петром Шелестом, но который также уже был смещён со своего доходного поста. Вся высшая коммунистическая прослойка была заражена бациллой стежательства и грабежа государства при полном иммунитете, гарантированном Москвой. Но там уже началась борьба за кресло всемощного и больного Брежнева, в процессе которой в ход пошли данные о преступлениях сеона коммунистических бонс против государства. За пять лет чисток только в Грузии было арестовано более 30 тысяч человек из высшей партноменклатуры, а 40 тысяч человек уволено со своих постов. Но разложение было настолько тотальным, что даже такие чистки могли только отдалить неизбежный конец. Сионистские финансовые аферисты, интернациональные теневые воротилы и торговая мафия – где в основном заправляла еврейская диаспора, начали рассаживать своих людей по всей лестнице номенклатурной иерархии во всех регионах страны, роднясь и срастаясь с партийной и хозяйственной номенклатурой. Такая подлая и народная власть под влиянием и воздействием пятой колонны становилась предателями своей страны уже тогда они стали на всякий случай готовить себе запасные позиции на случай бегства из страны, конвертируя и вкладывая награбленное и взятки в западные банки. Начала создаваться и вся приличествующая их замашка инфраструктура жизни, полностью отделенная от жизни остального народа всеми этими спецдомами, спецполиклиниками и больницами, спецдачами, спецмагазинами, спецшколами, спецскладами, спецсвязью и так далее. На этом фоне жуткой была жизнь простого народа когда в коммуналках проживало несколько десятков миллионов человек. Народ в 1976-1985 годах жил, да и сейчас еще живет в бараках, лачугах и подвалах. Особо потрясающее зрелище представилось мне, когда пришлось в командировке поездить по Колыме и Чукотке в 1976 году. На следующих страницах представлены фотографии, на которых можно увидеть, как живут русские рабы, добывающие золото на госпредприятиях Магаданской области. Вот это и есть всё на коммунистический геноцид нашего народа. Казалось бы, золотодобытчики в нашей стране должны жить лучше и зажиточнее всех. Тем более, что этот регион, входивший тогда в сферу всесоюзного объединения «Северо-Восток золота», обеспечивал стране почти 60% от общей добычи золота в Советском Союзе. Объездив в течение месяца 23 горно-обогатительных комбината, прииска и завода, наездив почти 33 тысячи километров и насмотревшись, во что превратили работавший там народ, пришло твердое убеждение. Что нашей страной управляет чужеродная подлая власть, для которой народ это просто рабы. Во многих посёлках, где мы побывали, люди жили как в средневековье, в гленобитных мазанках и полуразрушенных бараках, построенных для заключённых ещё в 30-е. Жили инженеры, технические работники и рабочие газо-государственных золотодобывающих предприятий без всякой надежды на будущее. В таких бараках нормальный хозяин даже скот держать не станет. Но это хозяин, а и народный, всё на коммунистическая власть выстраивала свою концепцию построения коммунизма. Это когда такая власть считает кормящий их народ рабским быдлом. Всё так называемое жильё на колыме, которое мы увидели, находится в географической зоне, где зимой морозы доходят до -60 где полгода тянется сплошная ночь, где, по сути дела, нет растительности, а лето тянется не более одного месяца. Из командировки было привезено более ста снимков, чтобы в ЦК КПСС фактами доказать о чудовищном положении людей и добиться выделения средств для строительства жилья. В ЦК эти фотографии моментально засекретили, Боись, тогда хоть одна такая фотография в западной прессе. Это был бы скандал на весь мир. Ведь партийные демогоги трубили на весь мир о построении развитого социализма, разглагольствовали о заботе партии о людях и о социальной справедливости. Главная проблема была в том, что Москва забирала у предприятий всю прибыль. Не на что было строить жильё. Да и созданный дефицит строительных материалов делал эту проблему ещё острее. Только в течение 1974-75 годов Магаданский облсополкома объединения Северо-Восток Золото 18 раз обращался к КПСС и Совет министров по вопросу выделения средств на жилищное строительство, и никакого, никакого ответа. Как ответа, как ответа, как ответа, как ответа.